Глава девятнадцатая. Дед. Нежданные гости. После ухода Меды на работу я решил слегка прогуляться, зайти к Изи, узнать последние городские сплетни, чего-нибудь прикупить из мелочей, может, выпить кофе где-нибудь или кружечку пенного, Многие обитатели стаба меня уже знали и здоровались. Я тоже им отвечал, и когда уже подруливал к дому, находясь у пивного паба, увидел странную процессию. По улице со стороны ворот стаба в сторону мэрии двигалась колонна из трех абсолютно одинаковых автомобилей. Широкие корпуса, обтекаемая и приземистая форма, черная лакированная окраска без малейших царапин и широкие колеса. На них не было даже намека на окна или двери. Не было ничего, чтобы торчало или выглядывало из-под днища. Эдакие громадные черные жуки. Звука моторов тоже не было, только шуршание гальки под колесами — При этом подсознательно ощущалась хищная мощь этих транспортных средств. Прохожие останавливались и удивленно глазели на эту колонну. Из паба тоже вышло несколько человек, некоторые с недопитыми кружками в руках. Один из них, узнав меня, сделал приглашающий жест. «Дед, привет! Пойдем пиво попьем!» «Привет, Беркут!» — узнал я его и присоединился к компании. Уселись за стол. Беркут сделал жест в сторону бармена, и передо мной оказалась кружка светлого, нефильтрованного. Беркут был с двумя своими замами, такими же здоровыми и бородатыми, под стать командиру. Что это было? А ты не знаешь. Это только институтские на таких БРДМах разъезжают. Так это БРДМы? Да, только из 22-го или 23-го века. «Нам бы так жить!» Беркут чокнулся со мной кружками, допил свою и показал бармену, мол, тащи ещё. «Дед, ты ведь знаешь, что по стабу ездить на военной технике запрещено всем, кроме безопасников. А эти крутые, как у себя дома, прямо к двери мэра! Нам бы одну такую!» Вздохнул зам Беркута по имени Стрелок. «Нам бы хоть какую», — добавил самбист, другой зам. «Что-то на боевые машины они мало похожи», — усомнился я. «Ни пушек, ни пулеметов». «Ты просто не представляешь, какие боевые модули из них могут выдвигаться. Такая хреновина может разнести целую колонну танков, не получив ни одной царапины. Да и поцарапать ее не каждая элита сможет». «Суперсплавы из Титана и еще чего-то там. Все на автоматике и телеметрии». «А вы какой судьбой в нашем стабе?» «Да прибарахлиться хотели. У нас людей полный комплект, а ездить не на чем. Набиваемся в оставшиеся бронетранспортеры, как селедки в бочку. Хотели прикупить у стаба пару БТР». «Знаем, что у ваших безопасников лишние есть. Так Михалыч, скотина, уперся и все. Ни за какие деньги не хочет отдавать. А мэр тряпка во всем ему потакает». Тут к нашему столу шустро подбежал парнишка-официант с кнопочным телефоном на длинном шнуре. «Дед, с вами мэр хочет поговорить». «Я, дед. Слушаю». Отставил немного трубку от уха, чтобы разговор могли слышать стронги. «Товарищ дед», — послышался голос мэра, — «тут к нам гости из института приехали, требуют вас, хотят поговорить. Двигайте ко мне побыстрей». Я мгновенно догадался, зачем и кому я нужен, но мне совсем не хотелось встречаться с этими людьми на чужой территории. «Господин мэр, вы, наверное, не в курсе, что я не являюсь сотрудником вашей администрации и не собираюсь бежать на ковер по первому вашему вызову. А если кому-то хочется поговорить со мной, то пусть он приходит и стучится в мою калитку. Дома я буду минут через двадцать. И еще. Я больше трех за один раз не принимаю. У меня стульев мало». Мэр что-то еще пытался произнести из телефона, но я положил трубку и вручил телефон официанту. «Извините, парни, дела!» Пожал я руки слегка оторопевшим Беркутом и не спеша двинул к выходу. Выставил на веранду чашки и разогретый чайник, добавил пару стульев к имеющемуся. Налил себе чашку и, завалившись в плетеное кресло, принялся ждать. Через несколько минут в калитку безо всякого стука вошло трое человек и направились ко мне. Не протягивая рук для рукопожатия, уселись и уставились на меня. Один был в костюме, типа интеллигент, а двое других — в дорогой военной форме темного защитного цвета. В их движениях сквозила скрытая сила ветеранов фулья и нагловатая самоуверенность. Ну да, правильно, они пришли к борзому новичку, и как еще себя с ним вести? Один военный сделал еле уловимое движение рукой, и звук словно отключили. Исчезли шумы с улиц стаба, и стало тихо, как в могиле. «Мы приняли меры...» «Чтобы нас больше никто не слышал. Разговор будет секретный», — произнес гражданский. «Меня зовут Вуду. Вы, наверное, обо мне слышали». «А, вы тот знахарь, который ведет курсы повышения квалификации для неопытных коллег?» «Не совсем так. Я заведующий лабораторией Института по изучению проявлений...» ментального поля Стикса, а знахарей мы привлекаем для изучения необычных проявлений поля Стикса по вашему умению Я кивнул и вопросительно взглянул на военных, но те не стали представляться. «Мы знаем, кто вы». — продолжил Вуду. — Знаем ваше умение и знаем, что у вас есть контакт с муравьями, и мы пришли к вам сделать предложение, от которого вам будет трудно отказаться. Я кивнул, всем видом показывая, что буду очень внимательным. «Вы новичок в Стиксе, и поэтому вам трудно представить, с каким явлением связались и каким опасностям себя подвергаете. А наш институт занимается изучением этих насекомых очень давно и накопил немалый опыт. Несколько лет назад мы трагическим образом потеряли такой объект и сотрудника с вашим умением, и поэтому исследования не были завершены». Подвели смежники. Потом пришлось долго искать этот вид перепончатокрылых для продолжения наших работ. И вот, наконец-таки, мы нашли. — Извините, — перебил я. — А какая цель этих исследований? — Цель всех исследований института? направлена на благо человечества, и наша задача — взять под контроль и направить возможности этого и других аналогичных объектов на выполнение этой цели. Так что вы мне предлагаете? Мы предлагаем вам стать сотрудником института, переехать и перевести семью в стаб института, а перед этим вы поможете нам перенести объект для исследования поближе к нашим лабораториям, получите интересную и безопасную жизнь, а также интересную работу. А если я откажусь? Ну, вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что вся эта информация — Чрезвычайно секретно. — Короче, я опять перебил этого ученого. Вы меня в случае отказа просто грохнете, и выбора у меня просто нет. — Ну вы же благоразумный человек. Я изобразил на своем лице нерешительность и усиленную работу мозга, сделал паузу, типа задумался, и задал вопрос. — А почему вы решили, что я общаюсь с муравьями? «Ну, это же очевидно, с вашим-то умением». А вдруг я общаюсь со стрекозами? Я распрямил ладонь, и на нее откуда-то сверху спикировала здоровенная стрекоза с синим брюшком, развернулась в сторону моих собеседников и уставилась на них своими огромными фасеточными глазами. Лица ученых приняли обалделое выражение. Один из военных даже рот открыл. «Этого не может быть!» — на фальцет перешел Вуду. «Стрекозы — не общественные насекомые, у них не может быть разума. Прекратите свои фокусы, дед!» Один из военных наконец-таки ожил и произнес, повернувшись к гражданскому. «Это не иллюзия, шеф. Это настоящее насекомое. А осы?» Продолжил я, и на вторую ладонь плюхнулся приличный шершень в яркую черно-желтую полоску и тоже развернулся головой в сторону посетителей. «Может, шмели?» И на стол прямо перед гостями уселось три мохнатых желто-черных шмеля и тоже развернулись, как по команде. А я продолжил, постепенно повышая громкость голоса и добавляя в него немного негодования. «Господа!» «Вы сделали одну маленькую ошибку. Вы забыли постучать в мою калитку!» Над головами гостей вдруг завертелся вихрь из нескольких десятков маленьких ос. Лица троицы приобрели и землянистый оттенок, а у Вуду выступили крупные капли пота на лбу. Я физически почувствовал, что они здорово боятся. «Вы не только не постучались в мою калитку, но вы...» И забыли сказать «здравствуйте». Не представились, а нагло, без разрешения уселись на моей веранде и стали гнуть передо мной пальцы. Ну да, я понимаю, вы решили, что перед вами сидит нулевой новичок, вам, интеллигентам из института, в падлу демонстрировать свое воспитание. Кстати, то, что я новичок, вы не ошиблись. Но вы сейчас разговариваете не с ним, а с объектом, который... «Хотите якобы исследовать? Я этот объект и разговариваю с вами устами человека по имени Дед». Мои собеседники окончательно онемели, а я наслаждался моментом. «Хотите, я вам расскажу, как на самом деле происходили взаимоотношения муравьиных семей с институтом?» Все трое синхронно закивали головами. «Это несколько отличается от той версии, что вы мне рассказали. Вы слышали легенду о великом учителе?» «Да, покойный специалист ее расшифровал». «Так вот, около 100 миллионов лет тому назад, к муравьям «Ям пришел гуманоид, который научил муравейники убивать ваших страшных неназванных и вытряхивать из них белые активаторы ментального поля стикса. Так вы называете белый жемчуг в институте?» И, не ожидая ответа, продолжил. Так вот, после ухода великого учителя муравейники продолжали искать такого же человекообразного, чтобы опять продолжить сотрудничество. Поэтому мы не жрали вас, людей, а вы воспользовались нашей наивностью. Вы не задавались никогда вопросом, почему существо, способное уничтожить десяток скребберов за раз, не снесет под ноль все ваши стабы вместе с институтом к чертовой матери. Вы узнали, что муравьи коллекционируют жемчуг? Ну, конечно, узнали. Вы же ученые и работаете на благо человечества. Так вот, ваш институт зассал сам идти на грабеж и поэтому привлек смежников, внешников, которые... Это любимое человечество разделывают как скот в бойне на органы. Ну, типа пусть за долю, но безопасно и чужими руками. Но произошел сбой. Смежники вас кинули. Эксперименты их не интересовали. И они, все разведанные вами муравейники, траванули газом, а добро взяли себе, не поделившись. Правильно я рассказываю? Я сделал значительную паузу и нагло уставился на матерых ветеранов Улья. «А теперь вы предлагаете этому человеку, которого мы тоже зовем великим учителем...» предать своих друзей, выгрести добро, а муравьев посадить в аквариум и проводить свои гуманные эксперименты, типа тыкать в них электродами и разделывать, как ваши друзья-внешники разделывают любимое вами человечество. И мало того, вы угрожаете великому учителю смертью. Подпалился уже и со лбов бравых вояк. Так вот, предупреждаю, что если у вас это получится и вы сможете убить деда, то у института не будет выбора. Мы сравняем ваш стафф с землей и будем вылавливать всех ученых по всему Стиксу и употреблять в пищу. Я опять сделал драматическую паузу, развалился в кресле и сделал миролюбивое лицо. Муравьи в отличие от людей не такие злопамятные. Мы забудем ваши ошибки и готовы на сотрудничество, если вы готовы это делать на равноправных условиях. Все насекомые, как по команде, разлетелись в разные стороны и исчезли из поля зрения. И только слепой бы не заметил, как облегченно выдохнули мои собеседники». «Если ваше начальство будет иметь для меня какие-либо интересные предложения, то я готов продолжать переговоры. Только не забудьте в этот следующий раз постучать в мою калитку». И я сделал жест, означающий, что они свободны. «В этот же день институтские автомобили исчезли из таба.